Глава 11. Все дороги ведут к Дхарме. Если вы прослушали эту аудиокнигу и так и не поняли, в чём ваша Дхарма, позвольте объяснить. Правда в том, что у всех людей одна общая Дхарма. Все люди пришли на землю по одной причине. Да, у нас разные таланты и способности, и проявляются они по-разному, но главная причина одна. готового слышать. Главная причина дхарма ваша, моя, наша дхарма. Мы должны помочь всем людям воплотить их дхарму. Вот собственное и всё. Мы все явились на эту планету, чтобы активизировать друг друга, и каждый делает это по-своему. Если вы можете помочь другому человеку обрести ясность, найти мужество и перейти к конкретным действиям по воплощению их кармы, значит, вы реализуете своё предназначение. Это проще, чем кажется. Речь об эффекте домино, о котором я говорила в самом начале. Нас всех связывает между собой космическая паутина энергии, и мы не можем продвинуться дальше, чем продвинется весь мир. Жизнь Похоже на вечеринку, куда все приходят со своей едой. Если каждый принес что-то вкусное и пришёл с хорошим настроением, праздник всем понравится. Помогите этому миру стать вкуснее. Работайте над своей тхармой. Тхарма не теория, её нужно прожить. Когда мы испытываем вдохновение, эта тхарма призывает нас. Увлечённость Язык души. Душа намекает, «Посмотри сюда, у меня кое-что для тебя есть». Наша задача — обратить внимание и исследовать то, что ждёт нас по другую сторону. Дхарма стучится в дверь и ждёт, когда вы пригласите её на порог. Протяните руку, схватите кусочек безграничного космоса и притяните его на Землю. Вам! Предстоит вдохнуть жизнь в то, что прежде никогда не существовало, проложить мостик между двумя измерениями, преобразовать неосязаемое в осязаемое, чтобы потом поделиться этим с другими. Всё, что остаётся сделать перейти к действию. На этом этапе многие застревают, особенно люди, занимающиеся духовными практиками. Увидев в медитации, как покончить с голодом во всём мире, они продолжают пить свою смузи, надеясь, что придёт Ила Маска и решит проблему. Но нет. Идея возникла у вас, а не у Маска, потому что воплотить её должны вы. Вы идеальный сосуд для её реализации. Нужно лишь поверить в себя. Вселенная подарила вам идею, но шаги должны сделать вы сами. И это станет вашим обучением. Не нужно пропускать этот этап. Ясность обретается через действие. Чтобы начать, не обязательно знать все шаги заранее. Просто шагайте вперёд, и тропа вырастет перед вами, откуда не возьмесь. Танцуйте, и ваши движения сами выстроятся в определённую хореографию. Представьте, что Тхарма горный хребет. Чтобы дойти до первой вершины, нужно хотя бы ступить на тропу. По мере восхождения вы станете сильнее, научитесь грамотно расходовать энергией, изучите рельеф. И когда дойдёте до первой вершины, увидите, что впереди ещё много других. Суть дхармы не в том, чтобы достичь конечной точки, а в самом пути. который учит каждую минуту каждого дня жить в соответствии со своим истинным предназначением. Все масштабные тхармы начинаются с малого. Мы часто окидываем взглядом свою тхарму и остаёмся в исходной точке, не зная с чего начать. Но первым шагом может стать всё что угодно: медитация, разговор, мысль, электронное письмо, прослушивание, банальное любопытство. А за первым шагом следует второй. Даже если вы боитесь идти вперёд, интерес будет подталкивать вас и освещать вам дорогу. Единственная цель транслировать идеи из космоса и передавать их на землю через чакры. Человек играет роль проводника. Если вы чувствуете, что застряли, обратите внимание, в области какой чакры наблюдается энергетический блок и постарайтесь восстановить равновесие энергий. Если заблокирована корневая чакра, и вы чувствуете оторванность от земли, постарайтесь наладить связь с телом. Побудьте наедине с природой, походите босиком, чтобы принять в себя отрицательно заряженные ионы земли. Выключите телефон Это поможет отключить голову и вернуться в тело. Выполните телесную практику из главы 8. Повторяйте аффирмацию: "Жизнь в соответствии с кармой абсолютно безопасна". При блокировке крестцовой чакры в жизни отсутствует радость. В этом случае необходимо культивировать удовольствие. Находите удовольствие во всём. Погрейтесь на солнышке и почувствуйте, как лучи греют кожу. Съешьте вкусный шоколад, наслаждаясь одиночеством. Ощутите, как волны наслаждения прокатываются по телу. Примите эти ощущения. Знайте, что заслужили блаженство. Танец живота, тантра, даосские практики крайне благотворно воздействуют на крестцовую чакру. Аффирмация для крестцовой чакры. Моя адхарма приносит мне величайшее удовольствие. При блокировке чакры солнечного сплетения мы имеем дело с небольшим кризисом идентичности. В данном случае нужно тренироваться говорить да и нет. Говорите да возможностям, которые влекут за собой расширение, даже если они вас пугают. Говорите нет всему, что кажется разумным, но приводит к ощущению сокращения. Устанавливайте границы и следите, чтобы окружающие их соблюдали. Вы можете говорить нет без объяснений. Аффирмация для чакры солнечного сплетения. Мои да и нет священны. Если заблокирована сердечная чакра, и вы не ощущаете связи со своей дхармой, проводите время с животными и близкими людьми. Почувствуйте в сердце вибрации любви. Практика глаза в глаза, прикосновение, человеческое общение, Мощные техники раскрытия сердечной чакры. Также хорошо помогают позы на раскрытие грудной клетки, прогибы. Аффирмация для сердечной чакры: моя дхарма любить. При блокировке горловой чакры, когда вам трудно выражать мысли словами, начните писать, даже если получается что-то бессвязное. Пишите, что в голову придёт. Постепенно вы научитесь облекать истину в слова. Повторяйте аффирмацию: "Я творческий канал своей дхармы". При блокировке третьего глаза страдают ясность мысли и способность к визуализации. Представьте себя как воплощение высшего я. Глаза светятся, кожа сияет, вы излучаете уверенность. Спросите: "Как бы поступило моё высшее я?" Разрешите себе стать проводником высшей мудрости. Аффирмация для третьего глаза. Я чётко вижу свою дхарму третьим глазом. Если заблокирована коронная чакра, и вы чувствуете, что связь с источником нарушилась, медитируйте. Освободите ум. Вздохните спокойно. Выдержите священную паузу. Слова тут лишние. Я болею за вас. Мы все болеем за вас. Вы нужны нам, солнечные существа. Это всего лишь дхарма. В заключение хочу сказать, что хотя поиск дхармы может показаться вам самым важным и совершенно ошеломляющим делом в жизни, На самом деле не надо относиться к этому так серьёзно. Волнуясь по этому поводу, вы лишь отойдёте от пути и броситесь совсем в другую сторону от вашей дхармы. Безусловно, дхарма самое важное, что можно сделать в жизни, но речь лишь об одной жизни, той, что вы проживаете сейчас. А ваша душа являлась в этот мир уже неоднократно. будет существовать вне времени и пространства, вне измерений и галактик и возвращаться снова и снова, пока вы не выплатите свою тхарму. Если не выйдет в этой жизни, ничего страшного. Вы ещё вернётесь. Но давайте всё-таки постараемся успеть в этот раз. Первый шаг понять, что тхарма существует. Вы видите её краем глаза и знаете, что она вас ждёт. Теперь направьте внимание вглубь. Ощутите своё высшее я и постарайтесь действовать от его имени, тогда вы и ваша дхарма сможете встретиться. Чтобы дхарма вас нашла, живите легко и с радостью, освободитесь. Только тогда вы сможете воплотить свою дхарму, а не притворяться, что вам весело, в то время как дхарма остаётся где-то на задворках, а вы смотрите на неё издалека. как тайный вздыхатель. Энергия напряжения конфликтует с энергией воплощения и созидания. Напряжение лишь мешает увидеть очевидное. Отсутствие напряжения позволит вам открыться гармонии, которая здесь стоит лишь присмотреться. Эго спешит. Высшее я терпеливо. Лучшее, что можно сделать со всем этим знанием, дать ему вызреть. Дайте отлежаться идеям из этой аудиокниги и потом вернитесь к тем, что откликаются в вас, или ещё раз переслушайте всё, в чём не уверены. Работа происходит в подсознании. Дайте ему пространство, возможность развиваться и раскрываться. Из состояния высшей осознанности постарайтесь увидеть знаки. Они всё время были там, но теперь Вы острее чувствуете их тонкие вибрации. В последующие недели обращайте внимание на совпадения: услышанные фразы, эпизоды подкастов, которые вы случайно включили, случайно подвернувшиеся возможности, вызывающие интерес. Достаточно одного маленького сдвига в сознании, чтобы путь к карме предстал во всей ясности. Сигналом может быть встреча с человеком, посещение какого-то места, книга, которая перевернёт всю вашу жизнь. Верьте внутреннему голосу. Следуйте по тропе, которая ведёт вас к харме, тропе, вдоль которой прорастают семена интереса. Чем больше вы отдаётесь потоку, тем активнее идёт процесс внутреннего роста. Идите навстречу расширению. Обратите внимание, что я говорю о расширении, а не о каких-либо приятных ощущениях. Первое и второе не всегда идут рука об руку. Например, увольняясь с работы, вы можете испытывать панику и ужас, но чувство расширения от этого никуда не денется. Переезд в другой город может поначалу ощущаться как нечто ограничивающее, но в итоге приведёт к расширению. Не оправдать ожидания родственников поначалу может быть стыдно, но будет способствовать расширению. Как вы ощущаете расширение? Я представляю себя на лужайке. Вот я лежу, раскинув руки и ноги и чувствую, что весь мир принадлежит мне, и я свободна. Я совершаю поступки и испытываю дискомфорт и страх, но знаю, что так смогу доказать себе и окружающим, что способна на большее. Расширение это когда я соглашаюсь на проект, о котором мне страшно даже подумать, и реализую его. Когда я отказываю в просьбе, которая противоречит моим текущим духовным задачам. Когда я танцую, хотя стесняюсь своего танца. Когда расширяю границы возможного и делаю то, о чём ни я сама, ни мои предки не могли даже помыслить. А что для вас расширение в физическом, психическом, эмоциональном плане? Случалось ли вам испытывать это чувство? Теперь подумайте, что для вас сокращение? Для меня это ощущение сродни тому, что испытываешь, просидев несколько часов подряд в кресле авиалайнера, когда хочется вытянуть ноги и подышать полной грудью. Сокращение это когда мысли в голове бегают по кругу и нет ни одной новой. Когда я вынуждена обсуждать новости и погоду с людьми, упорно не желающими говорить на более глубокие темы. Когда я пытаюсь убедить себя, что не обязательно превращать любимые занятия в работу. Пусть это будет просто хобби. Сокращение это когда мы обманываем себя, пренебрегаем интересами своей души. Но вы всегда можете снова встать на путь расширения, а прежние уроки помогут продвинуться на этом пути. Божественная природа человека стремится к расширению. Ограничивающие установки сокращение. Хотя это сложная работа, я не должен её бросать, потому что так принято. Я не знаю, к чему стремлюсь, я просто делаю всё как правильно. Почему это происходит со мной? Вряд ли это как-то связано с моей дхармой. Освобождающие установки, расширение. Хотя это сложная работа, она приближает меня к воплощению моего истинного я. Не уверен, что я всё делаю правильно, но точно знаю, что я на верном пути. Какой урок можно из этого извлечь? Я верю, что поступаю в соответствии со своей дхармой. Чувство расширения схоже с тем, что испытываешь, когда спрыгиваешь с крыши и ещё не знаешь, сможешь ли расправить крылья. Вы видели, как это делают другие, но что-то внутри вас всё ещё сомневается, что у вас тоже получится. Отсутствие веры мешает расправить крылья. Приведите мне доказательства духовности, и тогда я в это поверю, говорят сомневающиеся. Но без веры невозможно постичь доказательства. Нельзя сказать: "Хорошо, я буду расширяться, если мне гарантируют определённый исход". Наше собственное ограниченное мышление мешает расширению. Доказательство, план, закадровый комментарий с подсказками всего этого не существует. Есть бесконечное число дорог, по которым вы можете отправиться в путь, и на каждой в разное время постигаются разные тайны. Нет единого подхода к карме. Всему есть причина, но главная причина мы сами. Мы балансируем на тонкой грани между судьбой и свободной волей. И хотя у вселенной уготован для нас великий план, в этой жизни можно и не добраться до сундука с сокровищами, если эта задача не станет для нас приоритетной. Человек самостоятельное существо, обладающее свободной волей, и если он не захочет, никто не заставит его воплощать дхарму. Впрочем, Если вы слушаете эту аудиокнигу, скорее всего, вы хотите обрести дхарму, но наверняка у вас есть друзья и родственники, которым это совершенно не надо, и вас это может очень расстраивать. Вы должны понять, это их путь. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, показать хороший пример и воплотить свою дхарму. Дхарма может принимать разные формы, но суть одна. Тхарма каждого человека нести свет. Вам предназначено блистать и освещать мир. Не нужно стремиться к идеалу. Мир в этом не нуждается. Мир хочет, чтобы вы воплотили свою истину. Сейчас лучший момент для воплощения тхармы, потому что в мире происходит глобальное пробуждение. Если вы скажете тхарми да, вас ждёт огромная поддержка, а сколько важных дел только и ждут, когда вы за них возьмётесь. Мы живём в эпоху невероятных контрастов, где самому высокому противопоставлено всё самое низменное. Собственно, поэтому наши души и воплотились здесь в этот час. Мы явились на землю в составе глобальной команды наведения порядка. Наша цель расчистить беспорядок и воадушевить человечество. Мир стал местом, где все только причиняют друг другу и планете боль, не замечая, что все мы взаимосвязаны. Мы здесь, чтобы восстановить равновесие. Сейчас всё больше старых душ, опытных и смелых, возвращающихся на землю, чтобы взяться за земные проблемы с присущими им силой и мудростью. Люди пробуждаются, начинают сомневаться в своих убеждениях, усвоенных с детства, понимать, что им в вселении человечества отведена важная роль. Никогда не поздно и не рано присоединиться к этому процессу, осознание своей роли в нём, призыв к немедленному действию. Единственное, что для этого требуется желание служить. Сегодня мы вспоминаем древние практики исцеления тела и пробуждения ума и налаживаем связь с нашим духом, потому что в наше время эти инструменты нужны как никогда. Пора собраться вместе, преодолеть поколенческие барьеры и поделиться нашими чудесными способностями, чтобы вместе повысить уровень вибраций на планете. Мы не просто люди. Мы солнечные существа и призваны на землю выплатить огненную энергию солнца. Проживая свою дхарму, мы воодушевляем остальное человечество активизировать скрытую внутреннюю силу. Чем ярче наш свет, тем дальше он распространяется. Под действием этих воодушевляющих лучей внутри каждого человека, вступающего с нами в контакт, загорается маленькое солнце. Мы берёмся за руки, и как звёзды сияем на небосводе, пора усилить этот свет, чтобы он достиг даже тех отдалённых планет, что ещё не вспомнили о своём сиянии. Земля наше тело, вода наша кровь, воздух наше дыхание, огонь наша страсть, а эфир наш дух. Вместе мы воплощаем эти пять стихий. Три доши и девять архетипов. У каждого из нас свой уникальный план кармы, призванный повысить уровень сознания. Я призываю всех людей типа Вата, Питта, Капха, всех учителей, родителей, визионеров, предпринимателей, художников, активистов, артистов, исследователей и воинов, всех солнечных существ выступать вперёд. делиться своими дарами и нести свой свет. Равновесие в мире восстановится только когда мы полностью проявим и реализуем своё истинное я. А главное, что этот процесс может принести много радости. По сути, наша с вами дхарма одинакова повышать уровень сознания и помогать людям обрести их дхарму. Теперь, когда вы вспомнили свою Давайте вместе поможем миру пробудиться.